Глава 17 Обстановка в городе наколена до предела, хотя этот месяц и так выдался для всех чрезмерно жестким. Ну а сейчас банды будто снова выжидали, когда вновь сойдутся в крупных кровавых разборках. Участники менялись, один крупный игрок в лице майора Богатого уже выбыл, Но я не удивлюсь, если на его место уже залез кто-то новый из его людей. Так всегда бывает. Нам самим никак не удавалось держаться в стороне. То цепляли нас самих, то лезли в наши дела, то нападали, и приходилось отбиваться. Поэтому расслабляться получалось редко. Вот и сейчас, пока ехал с братом, раздумывал о последней проблеме. И поддерживать разговор не получалось. Кирилл, который все пытался выведать у меня свежие городские новости, махнул рукой и начал перебирать аудиокассеты, думая, что включить. Но долго он не молчал. «Смотри Макса, что есть!» Он достал одну из своих кассет. «Эту группу не слушал? А то дед ее не дает включать». «Красная плесень, наверное», — я усмехнулся. Получилось вынырнуть из собственных мыслей, и ее тоже не дает. Кирилл хохотнул. Нечего говорить, такое слушать, а тупеешь. Вот будет своя машина, слушай, в ней все, что хочешь, и сколько влезет. Ну или квартира своя. А то еще опять этих немцев включишь. Мало за них получил в тот раз. Когда бы еще тачку взять?» взять? Он вздохнул. Дорого, а то разбили. А ты меня к себе в контору примешь? Тебе же там люди нужны. Школу закончишь. Тебе всего один класс остался. Потом институт. Ну и ты туда же. Кирилл вздохнул еще громче. На заочке хотя бы. Я притормозил на перекрестке. Скоро за эту вышку спрашивать начнут. Надо успевать. А пострелять возьмешь? Не уступал он. Съездим обязательно. Я кивнул если здоровье позволяет. Да ребра уже не болят, и голова уже почти нормальная. Ну, выберемся тогда, в ближайшие дни. Перебрались через железнодорожный переезд как раз вовремя. Шлагбаум закрылся сразу, как мы проехали. По путям медленно тянулся длиннющий состав. Трехсекционный тепловоз надрывался изо всех сил, выплевывая целую тучу густого черного дыма из труб выхлопного коллектора. Но самая дальняя секция была заглушена. Чую, кому-то идет межпоездной ремонт. Все еще потряхивает иногда. Воспоминания о годах работы на железке не проходят даром. Но это уже не мои заботы. Когда проезжали мимо пустырей на окраине частного сектора, послышались громкие хлопки. Но это была не стрельба, это дети взрывали карбит и бросали шифер в костер. Веселятся на всю катушку. Там наверняка еще и пугачи, они тогда были почти у каждого. «На работу, наверное, и не успею выйти до осени», — сказал Кирилл немного грустным голосом. «Отлеживаться, — доктор говорил, — надо. В школу бы еще не ходить, а то тяжело сидеть и. Ты мне нажалась, не дави! Я усмехнулся и вырулил на другую улицу. Тебе еще месяц до учебы, все пройдет. Потом отучишься один год, ничего страшного. Зато потом уже проще будет. А в братву без школы берут, заявил он. Не придумывай, в нормальную не возьмут. У меня знакомый бригадир из пивзавода аж до института дошел. Не доучился он, конечно, но это мелочи. Зато теперь зовут студентом, а там и глядишь, потом профессором будет. «Угораешь надо мной?» — Кирилл с подозрением глянул на меня. «Ага», — выехал на ровную улицу и шутливо пихнул его в здоровый бок. «Хлеба возьмем по дороге, а то дед уже заждался». «А на кого мне учиться?» — спросил он. «Да на кого хочешь». Я тормознул у магазина Ксюша. Сидящая у входа баба Настя, торгующая семечками, посмотрела на меня из-под лобья. Хочешь на юриста, если дальше по охранке идти, скоро будет нужно. Хочешь на железку? Там еще до зама по ремонту поднимешься. Ага, с чего бы это? Он открыл дверь. В замы по ремонту точно не смогу. Но я же смог. Я откашлялся. Опять ляпнул не то. Пока Кирилл на меня щурился, я достал из кармана 100 тысячную купюру. «Возьми, как обычно, белый и черный. К чаю еще чего-нибудь и семечек. А то Баба Настя на нас смотрит, типа, чего эти новые русские у ней семечек не берут». Кирилл радостно засмеялся. «Ну и себе что хочешь», — продолжил я. «И Женьке еще мороженого возьми. Он придет вечером». Кирилл пробовал в магазине недолго. Скоро вернулся, и мы доехали до дома. Оставил машину снаружи ворот. К Жене в гараж заезжать не стал. Все равно на ночь поеду к себе. А Наш гараж закрыт, луазик внутри. Дед сегодня на рыбалку не ездил. Одноглазая соседская кошка, спящая на заборе, лениво взглянула на меня. Убедилась, что я не привез рыбы, и снова уснула. «Ну, проходи», На крыльцо вышел деда Боря, держа руки за спиной. «Хватит уже лодорничать, Кирюха! А то вон, все бока там в той больнице отлежал!» «Слово-то какое выдумал лодорничать — лодорничать!» Кирилл медленно вошел в дом. «Ого ты наготовил деда!» «Соседку попросил, а то мы ей недавно с Женькой соседом порося забили. мы моего!» Он хрипло засмеялся. Отащал ты там, на больничных харчах. Кирилл сегодня ждал праздничный ужин. Фаршированные перцы с пюре, банка черемухового компота из подполья, соленья, купленные сладости и дорогая сырокопченая колбаса. После больничных обедов, где тогда готовили кашу без масла и водянистые супы без мяса, это должно смотреться очень аппетитно. Спокойно посидел со своими, но больше молчал, раздумывал над делами, хотя все же пытался отдохнуть. Время бежало быстро. По телеку передачи менялись одна на другую. После «Угадай мелодию» началась какая-то передача с Вечным Познером. После новости, во время которых пришел уставший Женя. Взял трубу. Он показал пустую коробку из-под Моторолой и пачку документов с чеками, которая прилагалась к ней. Славки уже унес, посидели с ним. Вот бы мне его пофигезом. Хоть бы чё, он даже не волнуется. «Это он такой вид делает», — сказал я. «Конечно, он волнуется». Женя прошел к столу. «С возвращением!» — он пожал руку Кириллу. «Вот теперь тебя тут точно ждет много работы». Да хватит, Джека, меня уже дед застращал. А ты что, Макся, уже здесь не ночуешь? Не, в городе. Потом покажу квартирку. Досидел здесь до темноты. Новости по телевизору сменились очередной серией полтергейста, после которой начался Чтобы помнили. А потом пошел посидеть у Жени, чтобы не тревожить деда, который собирался спать. Кирилл хотел с нами, но он слишком привык к больничному режиму и уже зевал после десяти вечера, так что остался дома. С Женей говорили о делах. В последнее время только это и было почти единственной темой для разговоров. Иногда в первой жизни думал о том, как же не хватало таких посиделок с дедом и братом и этих полуночных разговоров с Женей. В детстве и подростковом возрасте болтали с ним обо всем на свете, сидя на лавочке или у него на крыльце. Время было уже далеко за полночь, когда вернулся домой. Разделся и упал на диван. Жаль, у Тамары нет трубки. Ведь если звонить на домашний, разбужу бабушку. Ладно, потом. Вытянул ноги и закрыл глаза. Соседи ругались, было слышно каждое слово. «Еще немного, я бы смог отличить, какая именно посуда бьется», но уснул раньше. «Новозаводск. Станция. Ночь». «Давай по-бырому», — прошептал Рубец, пока он не вернулся. Рубец вдвоем с напарником кирпичом быстро перемахнули через бетонный забор и перебежали пустые пути. Пожилой вохровец, охраняющий этот участок станции, лениво шагал по шпалам и зевал. Но зато у него был боевой пистолет, которым дедок вполне мог воспользоваться. «Ты про это базарил?» Кирпич показал на красные крытые вагоны на запасном пути. «Рубец, в натуре, если ты мне фуфло толкаешь...» «Я фуфло не толкаю, Кирпич! За базаром следи на... Ты еще под стол ходил, когда я первую ходку делал!» Переругивались они на каждом деле, но умудрялись сделать это тихо и даже ни разу не попались за все время совместной работы. Видишь, пломбы висят, все закрыто. Я тебе отвечаю, кирпич. Там что-то ценное. Сейчас глянем. Рубец достал из висящей на спине длинной сумки и инструменты. Я этих вагонов повскрывал. Шухер. Оба прыгнули под вагон и затаились. Прошел еще один вохровец. У этого уже было ружье, причем нёс он его в руках, а не на плече. И что они тут шляются? сдавленно прохрипел кирпич, когда охранник ушел. Никогда тут не шлялись. А я тебе что говорил? Отогнали неизвестно откуда. Охраняют. Кто-то им забашлял, чтобы ходили тут. Явно начальство их не в курсах. Тогда слушай, рубец. А если это серьезные люди сюда груз пригнали? Мы же потом... Да заманал ныть! Наводка была, что этот барыга с рынка технику с Китая притащил. Или что покруче? Его шестерки тут шлялись. Ждут, чтобы разгрузить. Если что, в общак занесём нашим. Вопросов не будет. Барыгу грех не ограбить. Лишь бы наводка верная была. Новый Вохровец ушел уже далеко. Рубец огляделся по сторонам, подобрался к двери, чтобы срезать болт закидки двери и проникнуть внутрь крытого вагона. Он умел делать это тихо и быстро, но все равно нужно было время. Иногда приходилось снова прятаться, но охрана ходила через равные промежутки времени, и проблемы с этим не было. Наконец получилось. Рубец держал закидку, чтобы не громыхнуло раньше времени. Воры огляделись снова и с огромной осторожностью открыли дверь. Она даже не скрипнула. «Ну и что тут есть?» Рубец осторожно заглянул внутрь, а кирпич, как более молодой, залез сам. «Поддоны какие-то!» Кирпич разорвал толстую бумагу, закрывающую один поддон. Под ней груз серебристых слитков, стянутых между собой лентами для крепления груза. «Это что? Он постучал по одному рукой, на которую была надета перчатка. «Серебро, что ли?» «Ты чё, какое серебро?» — прохрипел рубец, приглядываясь повнимательнее. «Это алюминий, походу. Валить надо кирпич. Такое не по нашей масти. Раз такое вагонами тырят, тут честным людям вроде нас с тобой делать нечего. Валим!» Они осторожно закрыли дверь, замаскировали срез и убежали тем же путем, что пришли. Вставать теперь нужно с самого утра, чтобы решать дела в конторе. Их хоть и много, но когда подпишем контракт, будет вообще не в проворот. Да и других дел будет много. По опыту знаю, что первое время люди работают с энтузиазмом, потом начинаются сложности. Кто-то начнет лениться и просыпать, кто-то вообще начнет бухать, а кто-то будет забивать на свои обязанности. Трудолюбивых людей я в жизни навидался и знаю, что многие парни из тех, кого мы берем, будут держаться за эту работу изо всех сил. Во многих я уверен, но это не значит, что нельзя заранее обсуждать возможные варианты, ведь проблемы будут все равно. Когда я был замом по ремонту в депо, с разбора этих проблем часто начинался мой день. Косяки по работе, алкоголизм, травмы. Было возможно все. В конце концов, я же сам оказался под колесной парой, когда была нарушена техника безопасности. А ведь тогда все были трезвые. В чем проблема сейчас, так это в том, что большая часть сотрудников будет на комбинате. Так что надо правильно выбрать старшего смены, чтобы он не забивал на работу сам и наблюдал за остальными. На каждой смене руководить должен самый опытный и авторитетный сотрудник, кого будут слушаться менты и бывшие военные. Ну и чтобы я спрашивал с него напрямую. В общем, к этому я готовился. На первую смену старшим поедет Леня, а помогать ему будет Слава, как самый опытный охранник. Но Слава будет там не на постоянке, потому что он потребуется и на второй смене. Кто будет на следующий, я еще не решил. Возможно, будет Женя, но он бы пригодился мне здесь, чтобы следил за оружием. Хотя было бы неплохо, если бы он набирался опыта и ездил на комбинат почаще. Благо, машина есть, купим еще одну-две. Но здесь нужен не только кнут, но и пряник. На железке, когда я работал, предпочитали кнут, а пряники были редко. Да и сами они были не лучше кнута. Положенное молоко мужики получали крайне редко, премии лишали постоянно, а уж людям положенные санатории точно не в 90-х, да и потом с этим было сложно. Но кое-чего я там все равно нахватался, что пригодится сейчас. По крайней мере, будет проще с примированием, ведь оно не будет зависеть от капризов начальника депо и настроение дирекции тяги. И нами сейчас не руководит какой-нибудь новомодный ТМХ, появившийся в последние годы моей первой жизни. Скупая организация, считающая каждую копейку. Здесь я сам себе начальник, и вполне могу поощрять людей. Хочешь работать, работай. Мы только рады, и денег не пожалеем. Об этом я уже говорил с Васей Рудским. У него были здравые мысли по этому поводу. А у шепотных, которые варятся в этом котле не первый год, слушать незазорно. Уже подбиралось время ехать на сам комбинат, но пока вопрос со славой не решен, придется отложить. С утра я ему позвонил, он был на перевязке. Потом, чуть позже, он позвонил и сказал, что все окей. Ну и отлично. Остается ждать, когда ему прикажут выдвигаться на дело. Хотя не люблю ждать. Был вариант забрать его из больницы пораньше, но я опасался, что заказчик решит, будто Слава подался в бега и выдаст его тайну. Жаль, не выйдет поставить пост в больнице, чтобы наблюдать. Нужно вообще свести все возможные подозрения к минимуму, чтобы заказчик уверенно шел в расставленную ловушку. Но зато подсуетился студент. Он сам придумал договориться со сторожами, чтобы поглядывали за машинами, приезжающими в больницу. Все номера и время визита запишут, так что, быть может, получится выйти на заказчика раньше, без этого спектакля со стрельбой. Вариантов развития может быть много, и я хотел продумать как можно больше. Славе могут приказать ехать на дело, тогда он успеет нас предупредить. Его вообще могут похитить прямо из больницы, даже когда он спит и не сможет поднять тревогу. Зато пригодится мобила, чтобы он хоть как-то успел дать сигнал при худшем раскладе. Даже отсутствие звонка в оговоренное время уже повод напрячься. На любой из этих вариантов мне нужно что-то придумать. иначе... Нет, иначе быть не должно. Чем лучше мы будем справляться с такими вызовами, тем легче нам будет дальше. Справились со многим, справимся и с этим. После обеда заехал Леня на служебном транспорте, милицейской шестерке, и отпустил водителя. Мы вышли на улицу, в беседку за зданием, где была курилка, чтобы никто посторонний не слышал. «Ну и что с нашим Леоном?» — спросил он, имея в виду Славу. «Была бы возможность найти этого заказчика раньше», — сказал я. «А то приходится ждать чужого хода. А я этого не люблю». «Сейчас Крюков по всему городу катается. Роповцы злятся, но брать его не за что». «Значит...» — Леня задумался. Придется ждать, когда он скажет кому-то, кто его завалить хочет, где его ждать. Сейчас он каждому свое собственное место говорит, где будет. Само собой, на это и расчет, но может, получится легче и быстрее. У двери с сигналкой возился Ярик. Он теперь, как и все сотрудники мужчины, ходит в серой камуфляжной форме, для которой осталось придумать эмблему. «Сегодня дежурит он, заодно проверяет оружейку, чтобы соответствовала всем требованиям. Уже в конце недели будем показывать». «Надо бы нам взять Рудского», — сказал я, — «и поехать за город, поучиться стрелять». «У тебя же все военные», — удивился Леня. «Чему там учиться?» «Ну, знаешь, есть разница между охраной и военными. Да и мне самому поучиться надо». «Думаю, как-нибудь вечерком скатаемся». Вернулись в контору. Пачка бумаг, которыми я должен был заниматься, только росла. Но сегодня должен с этим закончить. Тут квитанции, договор аренды, банковские счета. По ним мне тоже надо проконсультироваться, ведь все те деньги, которыми я владел, были получены неофициально, а в самой фирме был только уставный капитал. Да и надо заранее продумать, как выводить все излишки в доллары и хранить наличными. Ведь через год дефолт, и то, что мы накопим сейчас, поможет нам продержаться. Лежащий на столе телефон зазвонил, и я сразу его схватил, увидев записанный номер Славы. Услышал только шорох помех, потом звук льющейся воды. «Приехали», — шепнул Слава. «Я в туалет отпросился». «Трубу в бачок спрячу». «Понял», — сказал я. «Уже...» В трубке гудки, он отключился. «Ладно, когда все началось, уже проще думать. Будто уже привыкаю к таким внезапным ситуациям». «Пошла жара», — передал я Лене, сидевшему напротив меня. «У тебя ствол с собой?» «Да», — опер кивнул. «Погнали. Может, закроешь еще одно дело перед пенсией».